Вал явно взят с кран-балки. Таких кранов было четыре в здании, ближайшем к заводской проходной. Я присел рядом, разглядывая вал. Я понял, как эта система действует. Здесь и на заводе стоят валы, между ними натянут трос, который должен проходить через ролики на переправе. Крутят в одну сторону, вал разматывает трос здесь, наматывает там. И плод плывет к заводу, ну и, соответственно, наоборот. Как-то не особо правдоподобно. появился рядом борода, но в принципе реально, элементарная система блоков, доведенная до ума. Не имея желания продолжать разговор, я развернулся и, отдернув тент, вошел во вторую часть постройки. Крайняя плита перекрытия отсутствовала, как и дальняя стена, превращая второй бокс в площадку. В полуметре от нее, покачиваясь на воде, находился тот самый плод, состоявшим у дальнего края человеком в балахоне, с накрытой капюшоном головой. Бес не обманул. Конструкция впрямь сделана по всем канонам инженерии. Площадка плота была 3 на 3 метра и сколочена из двух или трех рядов шпал, уложенных по принципу паркета. По периметру через равное расстояние установлены столбики из толстого бруса, высотой примерно нам по пояс, через которые продеты канаты. Техника безопасности превыше всего. Посередине ближайшего к нам края стояла именно та блочная система, тросы от которой уходили в боксы. На противоположной стороне еще один вал, только трос ныряет в воду и тянется в сторону завода. На первом валу из середины выходит железный пруд, загнутый два раза под прямым углом для удобства. Никаких выдумок и гениальных решений, только возвращаться нужно было самому. Интересно, зачем они ее поставили? Знали, что в городе остались люди, тогда зачем тратить такие колоссальные труды, когда северная проходная выходит на Мефодиевку? Что-то в этой истории явно не стыкуется. «Почему они поставили его здесь?» Борода стоял, почесывая голову. «Потому что в этом месте была прокопана траншея. Она же ливневая система города, откуда вода утекала в ЦМС. Я в последний момент ухитрился таки подавить колкость. Метров пять в ширину и столько же в глубину. Но зачем искать фарватор, если можно спокойно плыть по накатанной? Уважаемый, нам бы на ту сторону попасть». Человек обернулся и подошел к нам неспешной походкой, остановившись у противоположного края. То, что я принял за балахон, больше походило на католическую безразмерную рясу черного цвета, с полами до самой земли. Только по тяжелым шагам можно было понять, что человек шел в ботинках. Как я не старался заглянуть ему в лицо, у меня ничего не выходило. Края капюшона сильно выдавались вперед, ограничивая возможность увидеть внешность переправщика. «Зачем вам на завод?» – раздался скрипучий голос из-под капюшона. «Мне нужно попасть на элеватор». «Оплата имеется». «Есть деньги?» – шагнул вперед бес. «Деньги?» – проскрипел Харон. «И что мне с ними делать?» Интонация у него была монотонной, но вопрос сквозил сарказмом. На прибое, да и в лице, я думаю, тоже отношения были баш на баш. Только Центр выделился своей цивилизованностью, введя четкую систему оплаты. Оружие, припасы. Я стащил с плеч рюкзак и, достав банку тушенки, протянул руку вперед. «Сделано в СССР. Можешь убедиться, что я не вру». «Бросай. Только повыше». Не знаю, что творится в голове у этого безумца, но мне это и не интересно. Поэтому я сделал замах и подкинул банку вверх. Едва она взлетела метра на четыре от земли, Со стороны завода раздался еле слышный хлопок. Через секунду банку, продолжавшую лететь вверх, разорвало на ошметки, осыпав содержимым воду. За моей спиной послышалось ответное щёлканье затворов. Но важно было не это. Вода в том месте, куда упала тушенка, пошла рябью и заколыхалась. Похоже, внизу за мясо шла ожесточенная борьба. — Переходи на плот. Переправщик никак не отреагировал на направленные на него девять автоматов. «Кто с тобой?» Бес молча шагнул на плот, а вслед за ним, заставив мои глаза вылезти на лоб, спрыгнул борода, раскачав своим прыжком площадку. «За них отдельная плата». Я посмотрел на спутников, не желая говорить им ничего, потому что не хотелось устраивать разборки при бойцах, и повернулся к переправщику, скидывая рюкзак. «Конечно!» Я запустил руку в рюкзак, нащупав две банки из четырех оставшихся. — На месте отдашь! Харон поднял левую руку в перчатке, вытащив ее из-под полы, и плод медленно пополз в сторону завода. — Бес? И ты тоже? — я повернулся на Руслана и Беса. — Какого хрена? — Я иду с миссией мира, — улыбнулся Бес. — Я его сопровождаю, — пожал плечами Руслан. Сговорились сволочи. – Ну, будь по-вашему. Я отвернулся, разглядывая пейзаж. Точнее, гаражные кооперативы слева от переправы. Задние стены гаражей, мелькавшие через стволы деревьев, завалились от удара волны, вызванной взрывом. Крыши кое-где покосились и обрушились, но в основном гаражи вроде целые, при желании можно было и по ним перебраться. Интересно получается, деревья приняли на себя основную силу удара и остались целы, а бетонные стены покосило. Плот проплыл метров триста, и моему взору предстал въезд в гаражный кооператив. Если бы не разрыв в стене, я бы ни за что не узнал его, потому что раньше для переезда через траншею лежало две бетонные плиты. Болото шло и дальше, скорее всего, оно уходило до самой Цемесской рощи, вместо именуемой до войны плавни. Если это так, то площадь болота просто огромная. В плавнях и до этого можно было без труда угодить в грязь. Вроде шел по тропинке, а нога по колено ушла вниз. Сколько бы камней мы ни бросали в воду, она все равно сглаживается, стремясь к исходному состоянию. Точно так происходит и с природой. Сколько бы люди над ней не издевались, она все равно возьмет верх. Пройдут годы, может, столетия, все постройки окончательно рухнут, ветер заметет их землей, раскидывая семена растений, и наш уютный уголок в чаше гор опять наполнится лесами и свежестью. Возможно, жизнь перейдет на новый виток, и здесь опять поселятся люди. Только они будут другими. Они будут помнить заветы и легенды предков о давней войне, уничтожившей весь мир. «Какого хрена они творят?» Голос беса дрожал. Я повернулся в ту сторону, куда смотрел он и обомлел. Отряд, сопровождавший нас, рассредоточился по улице. Несколько человек бежали к заправке, двое залазили на крышу, оставшиеся спрятались за стенами, выставив автоматы. Харон безучастно повернулся на тот берег, с которого мы отплыли. Потом обвел нас взглядом и также спокойно поднял правую руку вверх. Несколько хлопков раздались с завода, а в ответ тут же заработали автоматы. Несколько пуль вонзились в основание плота, заставив меня пригнуться. «Какого черта творят твои люди, бес?» Заорал я прямо в лицо Антону, скидывая А.К. и снимая его с предохранителя. «Мало она было военных действий пару дней назад!» «Ты что удумал?» Бес схватил автомат за дуло. «Доказать, что я не виноват в том, что происходит!» Гаркнул я и открыл огонь по отряду. Бойцы, не ожидавшие отпора с плота, попадали на пол. Тем лучше. Встав в полный рост, я прицельно стрелял по укрытиям, стараясь не дать им шанса высунуться. Харон не проронил ни звука, все так же стоя на плоту в полный рост. Автомат жалобно щелкнул, словно извиняясь за кончившийся боезапас. Пока я тратил драгоценные секунды на перезарядку, ответные выстрелы выхватили щепки из столбиков с канатами. Через мгновение та часть троса, которая уходила к берегу, где находился отряд, повисла, а затем и вовсе упала в воду. — Они отстрелили трос! — заорал бес. — Как мы теперь выберемся? — Никак, — раздалось из-под капюшона. — Да что вообще происходит? Ты кто такой? Потерявший самообладание Руслан подскочил к переправщику и рывком содрал с него капюшон и часть ткани. «Ух, нихрена ж себе!» Повернувшись, я замер с отвисшей челюстью. На плоту стоял человек, голову которого полностью покрывали шрамы от ожогов. Бугрящиеся, словно черви, они тянулись через все лицо, переходя на шею и дальше. На лицо без озноба вообще невозможно было смотреть. «Ушей нет». Левый глаз полностью затянули шрамы, правый едва приоткрыт. Нос свалился внутрь, а у верхней губы отсутствовала часть, обнажая огрызки черных зубов. Я стоял не в силах пошевелиться. Так вот, что означала фраза «Они не люди». Целая часть верхней губы переправщика, дергаясь, поползла вверх, скривилась в ужасающей звериной улыбке. Он закинул руки за плечи, чтобы накинуть капюшон обратно, но с берега раздался одиночный выстрел, откинувший Харона на пол плота. «Снайпер — Снайпер! — заорал Руслан. «Без, — Бес! Прыгай! Просить Антона дважды не нужно было. Сделав разбег в два шага, он сиганул головой вниз в воду через канаты левого края плота. Через несколько секунд прозвучал еще один выстрел, и пуля со свистом воткнулась в столбик за моей спиной. — Бегом отсюда! Завалят! — А ты? Как бы ни был я зол на Руслана, но такой поворот событий все оставит по-другому. «Да пошел на... отсюда!» Заорал Руслан и схватил меня за грудки, швырнул через канаты в воду. За какое-то мгновение до падения в эту мутную зеленое вонючее болото прозвучал очередной выстрел. Уйдя под воду, я зажмурил глаза и затрепыхался, как таракан после дихлофоса, пытаясь скорее выплыть. Едва голова показалась над водой, я услышал крик беса. «Греби быстрее! Сожрут!» «Что за жизнь? Не завалят, так сожрут!» Заработав руками и ногами, как тогда на сейнере, я за минуту догреб до гаража, на крыше которого сидел бес. Хотел упереться ногами в дно, но провалился под воду. «Плыви вокруг гаража и хватайся за замок, по нему выберешься!» Последовав совету беса, через минуту я уже стоял на крыше, пытаясь сквозь стволы деревьев рассмотреть плод. Пробежав по крышам несколько метров и, найдя пустое пространство, открывающее обзор, я остановился. Сердце бешено колотилось, потому что Руслана в воде не было. плот медленно выплыл из-за ствола дерева. На его площадке лежал хорон с откинутым капюшоном, глядя в небо, а чуть поудаль борода, лицом вниз. На глаза навернулись слезы, и я еле сдерживался, чтобы не заорать от ярости на самого себя, накрывший меня с головой. «Кирилл...» Бес встал у меня за спиной. Это было единственное, что он успел сказать, потому что в следующий момент упал от удара, в который я вложил всю свою злость. Бес пытался вздохнуть, согнувшись пополам, но из груди вырывались лишь стоны. Мне стоило огромных усилий сдерживать себя, дабы не пустить в ход ноги. Мысли путались. Бес первым показал мне двуличие людей, потом мэр, потом борода добил. Сдерживая из последних сил нахлынувшую злость, я подошел к стоявшему на коленях бесу. который больше напоминал выброшенную на берег рыбу, и достал из-за пояса пистолет. «Я задам тебе только один вопрос. Почему твои люди нас атаковали?» «Не знаю!» – закашлялся бес. «Неверный ответ!» Я перезарядил пистолет и направил на беса. «Не стреляй!» «Убеди меня не делать этого! Пистолет побывал в воде!» Его нужно разобрать, просушить и смазать. В противном случае пуля разорвется прямо в стволе, а ты останешься без руки. Бес встал на ноги, потеряя солнечное сплетение. «Я тебе не враг!» «Я уже не знаю, кому верить. А Руслана убили!» Отвернувшись, я вытер слезы. «Мы столько прошли вместе!» «Я не знаю, что тебе сказать. Хотя все, кто вызвался, имели отношение к заводу». Я вытащил обойму, перезарядил пистолет еще раз и, не обратив внимания на вылетевшую из него пулю, вставил ее обратно. «Мне нужна конкретика», — я перевел взгляд на беса, продолжавшего тереть грудь. Все эти люди были близки с теми, кто не вернулся с завода. Сыновья, братья, родственники. Они ведь несколько раз порывались собрать отряд и пойти на вагоноремонтный, чтобы навести там марафет. Да и представь сам получить под контроль такой объект. Наш дорогой шеф-кипятком бы уписался от радости. Ты даже не представляешь, что для него значило вернуть контроль над городом? — Представляю. Прогноз неутешительный. Припасы остались на плоту. Калаш утонул, стволы мокрые. Помимо этого через час накроют сумерки. А вот это хуже всего. — Да. Еще и жрать хочется. А костер развести нечем. Костра нам только не хватало для полного счастья. Ты же вроде умный такой, а не знаешь, что свет притягивает живность. Я вот все не могу уловить связь между лицеем и центром. А что непонятного? Я был в центре, когда началось все это. Два года жили не тужили, ходили на разведку, собирали данные. Игнатьевич все вынашивал планы на районы. Знал же, что город жив остался. Надеялся на то, что убежища заселены, а попасть-то в них не получалось. Один тоннель обвален, второй к нам выводил. В итоге собралось нас двадцать человек, и мы отправились в районы по поверхности, потому что шеф настрого запретил пользоваться подземкой. До лицея нас добралось трое, у них там был ЦК партии. Угадаешь, кто был главным активистом? Упокой, Господь, его душу. В смысле упокой? Ты в грудь ему попала около подмышки. Он в бронике пришел на переговоры, как чувствовал. Чтобы умереть от такой травмы, нужно быть уникумом, тем более, когда под рукой медблок. Еще одна хреновая новость на сегодня. Ой, да ладно. Зато грех на душу не взял. Вспомни позавчерашнюю ночь и осознай всю глупость своих слов. Вот тебе новость. Ох, не туда повернула кривая судьбы. Все переигралось на ровном месте. Русика убили, зато эта зараза старая остался жив. Абсолютно несправедливый обмен. В душе я таю надежду, что борода просто ранен, а то и вообще прикинулся мертвым. Как думаешь, почему наш переправщик так выглядит? Выглядел, поправил я. Рядом же с заводом нефтетерминал. Я думаю, что после взрыва ракеты содержимое бочек разлилось и загорелось. Вагоноремонтный завод был ближе всех к эпицентру. Вот и накрыло горящей волной. Кто-то сгорел заживо, причем долго и мучительно, а кому-то повезло больше. Но если вспомнить внешность хорона, то вопрос о везении очень спорный. «Страшные вещи рассказываешь», — поежился Антон. «Дорога, которая сейчас под водой, выводит к южной проходной завода. И если мне не изменяет память, гаражи тянутся так же, а потом поворачивают налево». Можно попробовать по крышам пробраться к заводу. Хм, а дальше что? Вдвоем, да еще без оружия мы долго не повоюем? Тут бес бесспорно прав. Эх, борода, будь ты не ладен, могли бы вместе отправиться, и все было бы хорошо. Но нет, зачем искать легкие пути, когда можно самого себя посадить в безвыходный колодец? Сумерки постепенно сгущались, и на болоте начала просыпаться местная живность. То тут, то там слышались небольшие всплески воды. Хорошо, хоть гаражи возвышаются от воды на всю высоту. Никто там не подойдет. Надеюсь. Мотнув головой, я пошел по крышам гаражей в сторону завода. Путешествие оказалось не особо долгим. Пройдя около ста метров, мы наткнулись на очередной въезд. Расстояние до следующей крыши метров пять. А в воду лезть вообще никакого желания. Потому что всплески стали слышаться чаще. Отломив с громким хрустом и под мат беса длинную сухую жерть с дерева, я встал на краю крыши и аккуратно ткнул ею в воду. Жерть зашла на добрый метр, прежде чем уперлась в дно. Удача ждала меня на шестой попытке. Глубина сантиметров тридцать. Потыков рядом и убедившись, что имею дело с небольшой кочкой, я спустился вниз и, повиснув на руках, спрыгнул. «Отломи несколько палок и дай мне. Поставлю метки, чтоб не провалился». Через десять минут мы стояли на крыше другого гаража. Метки, оставленные мной, бес предусмотрительно достал, оставив их дрейфовать в воде. Мало ли что творится ночью на болоте. Я хотел пойти дальше, но без остановил меня, вглядываясь в темноту цемесской рощи. По-моему, я видел свет. Лишь бы не в конце тоннеля. Пойдем, Антон, надо дойти до угла. Траншея заканчивалась недалеко от завода, переходя в широкое бетонное кольцо с выводом в цемес. Значит, где-то там же должна быть и наша переправа. Зачем? Хочу посмотреть, лежит ли там борода. Ты бы оставил труп на плоту, если бы контролировал все это. Тебе сложно, что ли? Нет. Только не забывай, что у них на крыше снайпер. А видел, как ловко банку прострелил? А расстояние не меньше километра было. Может, случайность. И упади банка просто в воду, нас бы все равно пустили на плот. Дальше идти пришлось на полусогнутых ногах. Чтобы не привлекать внимание, деревья хоть и скрывали нас от обзора с нового цеха завода, но рисковать не стоит. Ближе к заводу болото сошло на нет, и последний въезд находился в воде всего по щиколотку. Спрыгнув с гаража, я перебежал въезд и спрятался за углом, пытаясь разглядеть плод. Вариант один. Ползти по крыше. Или ждать темноты. Что я в темноте разгляжу? Давай на крышу. Риск неоправдан. Тогда стой здесь. Я обежал гараж, и с ловкостью мартышки оказался на крыше. Распластавшись на ней, стараясь держаться в мертвой зоне, пополз вперед. Замерев посередине, сместился к краю. Плод был прямо передо мной. Через прорехи между деревьями было видно, что он залит кровью, но пустой. Кто бы сомневался. Сердце сжалось в ожидании самого худшего. Пересилив себя, я пополз дальше к краю. Вот и хорошие моменты. Через пятьдесят метров от края гаража был мост через цемес, выступающий над водой в верхней точке. По поверхности тянулись полоса сбитой пыли, оставленная телом, которое тащили волоком. И судя по ширине следа, это был не переправщик. Я собирался вернуться, но заметил движение на территории завода. К зданию, которое называли новым цехом, со стороны северной проходной бежало около десяти вооруженных человек. В новом цехе вагоны красили, прокладывали проводку, реставрировали вагонную мебель и выпускали полностью готовый вагон, который был готов принять пассажиров. Итого четыре этажа, поделенные на кабинеты и мелкие цеха. А завод развалился еще в 2015 году. Ходили слухи, что именно в это здание завозились лекарства и продукты. Толстые бетонные стены сохраняли прохладу, что могло способствовать длительному хранению. Плюс свои железнодорожные ветки, переходившие в отстойник, и основные железнодорожные пути города. Рядом еще один завод, завод ЛВЧД, занимающийся ремонтом грузовых вагонов. Идеальная крепость в умелых руках. Неясно только одно. Почему из трех посланных туда экспедиций вернулись только два человека? Причем один без ног и языка. Вернувшись назад, я рассказал об увиденном Антону. «Не знаю, Кир, что тебе сказать». Но не думаю, что нам следует появляться у проходной. Она наверняка контролируется охраной. Я работал на этом заводе и знаю территорию как свои пять пальцев, включая слабые места. Площадь территории Огромная. Все это контролировали камеры. Я бы расставил охрану по периметру. Сколько всего зданий на заводе? Можешь вспомнить с учетом расположения, желательно по порядку от дальней проходной к нашей? Семь вроде. Заводоуправление, жестяной цех, слесарный цех, подъемка. Что? Огромный отгар, поделенный на две части. В нем проходил предварительный ремонт. Пять путей. В первой части домкраты, на которых поднимался вагон, и из-под него выкатывались тележки. Соседнее помещение занималось их ремонтом. После того, как тележки укатывали, вагоны опускались, и за дело принимались слесарь и сварщики. Слесари вырезали прогнившие части и подгоняли новые. После обварки зачищали швы. Потом ставились автосцепки, ударные... Это что такое? «Ну, штуки такие, стоят внизу вагона с каждой стороны. Похоже на цилиндры с огромными круглыми кусками металла. Они нужны, чтобы гасить силу удара вагонов друг об друга. Иначе они расцепятся». «А ты, смотрю, за десять лет не растерял навыков». «Люби то, что делаешь, и делай то, что любишь», – пожал я плечами. «Ладно, что еще?» Возле подъемки была пескоструйка, потом ремонтный цех, занимающийся ремонтом пневмо- и гидравлического оборудования. Рядом электромонтажный цех, за ним компрессорная, столярный цех, еще один, в котором я ни разу не был, и новый цех, точнее, то белое здание перед нами. Чтобы контролировать периметр, нужно 150 человек минимум. Сколько работало человек в момент расцвета производства? 2000, вроде бы. Потом поставили нового директора, и все пошло прахом. Помню я эту историю. Татарин развалил завод, сынка своего начальником в каком-то цеху поставил, Тот начал бить мужиков по зарплате. Народ начал увольняться, заказы пустились в простой. Потом акционеры перекинули активы в Тихорецко, а у нас производство стало хереть. Ну а что? Вспомни красный двигатель. Три войны пережил завод. Гражданскую, две мировых. И что в итоге? Развалили. Чем вагоноремонтная отличается? Молот тоже похерили. Не о том говорим, без. Нам нужно оружие. Это да. Стоп. Мы же в гаражном кооперативе. А нам нужны инструменты. Да хрен с ними с инструментами, стволы можно и так разобрать. Нам нужна смазка, понимаешь? Гаражи вскрыть? Ты думаешь, что до нас их не прошерстили? На улице стало резко темнеть, хотя, по моим ощущениям, это должно было произойти минимум через час. Взявшийся из ниоткуда ветер, начал раскачивать кроны деревьев, и на землю упали первые крупные капли начинавшегося дождя. Мы словно по команде сорвались в углубь кооператива, уходившего влево от завода, держась при этом стены, чтобы не попасть в обзор с крыши завода. Госпожа Фортуна проявила к нам благосклонность, через сто метров бега явив открытые ворота. Забежав внутрь, я тряхнул голову и вытер лицо от дождя. В гараже с обеих сторон, понад стенкой было подобие стенда и несколько небольших ящиков. Искать нужно было быстро, потому что иначе потом придется действовать на ощупь. Гараж оставилась в разочаровании. Ни инструментов, ни смазок пусто. Только в углу нашелся полуметровый кусок толстого прута арматуры. Хоть отбиться можно будет, если что. Ладно, переждем дождь и попытаем счастья. Бес втал в дверях. Тем более, подобие домика нашли. Можно будет попытать счастье и сорвать замок в неоткрытом гараже. Кстати, ты видел кого-нибудь на территории завода? Да, с десяток людей, бежавших в новый цех. «Вооруженных?» «Да». «Бежавших в нашу сторону?» «Ты дурак, что ли? Ходу отсюда!» Бес выбежал из гаража и побежал вглубь кооператива. Еле поспевая за ним, я бежал метрах в пяти сзади. Небо потемнело еще сильнее, и ливень хлынул, как из ведра. Антон остановился около предпоследнего гаража с небольшим навесным замком и примерился к нему. Просунув арматуру в душку, взял замок на излом и резко дернул. Я обернулся на проход, из которого мы вышли, и замер от страха. В темноте появились лучи фонарей. Эти люди были посланы явно по нашу душу. Бес дернул меня за плечо и втащил в гараж, аккуратно прикрыв створку и оставив маленькую щелку между ними, дававшую нам хоть какое-то освещение. Гараж был пуст. Только посередине находилась яма для доступа к ходовой части машины. Повернувшись на створку, бес довольно крякнул и медленно потянул ее на себя, погружая нас в темноту. Еще через секунду щелкнул толстый шпингалет, и створки плотно встали на место. — В яму, пес! зашипел я. Юркнув в яму, мы замерли, вжавшись в пол. Томительное ожидание время потянулось тягучим киселем. Около десяти минут ничего не происходило. А потом снаружи сквозь шум ливня раздался голос. «Этот гараж без замка!» «Ко мне!» «А ну-ка, дёрни!» «За что там дергать? Створки плотно прижаты!» «Где замок?» – шепнул я. «У меня! Я ж не дурак оставлять улики на месте взлома!» «Все назад!» – с улица. Я было понадеялся, что какая-то живность повылазила из своих нор и напала на наших преследователей. Но все оказалось проще. Снаружи загрохотали автоматы. Замкнутое помещение усилило звуки ударов пуль в несколько раз. От неожиданности и страха я не сразу сообразил, что наилучшим вариантом будет заткнуть уши, за что был вознагражден противным звоном. Выстрелы смолкли, и в пробитые пулями дыры посветил фонарь. «Пусто!» «Тогда какого хрена гараж заперт изнутри? Кто его, по-твоему, запер? Они точно там!» Харона завалили, твари! Да я их голыми руками порву, мне куда больше идти, только в кооператив!» «Успокойся!» — вклинился в разговор еще один, до да более знакомый голос. Ответ прост. В гараже мог запереться бывший хозяин, который был уверен, что получится пережить в нем бомбежку. Да только не повезло ему! «Да?» — фонарь вновь замелькал в дырках, выхватывая предательскую пустоту. «И где он?» «Например, в яме». И вообще идея с этой переправой изначально мне не нравилась. Можно подумать, к нам поток людей хлынул. Ты не думаешь, что мы можем получить ответную волну? Откуда? усмехнулся в ответ голос. С этой стороны к нам не попасть. Лесной порт затоплен, мосты рухнули, плавни превратились в болото. Чтобы попасть, к нам нужно обойти город через Кирилловский перекресток. Неизвестно, что там еще происходит, так что назначьте нового переправщика, и пусть ждет новых клиентов. Уверена, не будут. За воротами гаража повисла тишина, нарушаемая только шумом ливня. Я лежал, пытаясь осознать услышанное. Боюсь даже представить, что творится на вагоноремонтном заводе. Они ждали поток людей после появления переправы. Зачем? Очередной культ с сумасшедшим человеком во главе? Рабство? Мысли путались, не желая обретать хоть какую-то более-менее конкретную форму. Все это походило на дурной сон, и если перед выходом я боялся повторения сна про прибой, то сейчас я молился о том, чтобы проснуться. «Что будем делать?» – прошептал Антон. «До утра меня отсюда силком не вытащишь». Повернувшись, я сел на пол и уперся спиной в стену ямы, пытаясь абстрагироваться от всего. Стресс прошедшего дня, усталость и шум дождя сделали свое дело. Веки стали понемногу наливаться свинцом. Я пытался бороться с навалившейся тяжестью, но осознание того, что к нам снаружи попасть невозможно, сделало свое дело, забирая меня в сон. — Кирилл, проснись. Бес аккуратно тряс меня за плечо. — Просыпайся, у нас гости. — Какие еще гости? — Да тише ты! — зашипел Антон. — Снаружи кто-то есть. По голосу молодняк вроде. Может, послали гараж караулить? — Давно уснул. Я приподнялся, разминая затекшие конечности. Часа два назад. Дождь закончился примерно как полчаса, а теперь вот голоса какие-то. Снаружи послышались шаги, приближающиеся к нашему гаражу. Ого! Ты посмотри, сколько дыр наделали! И патронов столько валяется. Интересно, что здесь было? Да какая разница? Надо возвращаться. Если мамка проснется, шея нам свернет за то, что ночью из дома ушли. Не свернет. если принесем что-нибудь стоящее. зря я тебя взял. Конючишь, как девка, всю дорогу. Давай лучше патроны собирай. батя отдадим. Все понятно. Дети. Видать, мама держит всю семью в ежелых рукавицах, раз они ее боятся больше, чем отца. На душе стало немного легче. Неподалеку отсюда живут люди. Осталось только попасть к ним и постараться объяснить сложившуюся ситуацию. Объяснить – это процентов пять. А девяносто пять – убедить, что мы не врём. Я медленно вышел из ямы и выглянув в одну из дыр, оставленных пулей. Так и есть. Два подростка, лет по шестнадцать, мальчишки. Стоят на коленках спиной к нашему гаражу, собирая гильзы.